Ясень. Фраксинус эксцельсиор. Следующим вечером я обнаружила в почтовом ящике скан картинки с ясенем обыкновенным. Фраксинус эксцельсиор. А в правом верхнем углу стоял вопросительный знак. Произрастает ясень на Британских островах и легко приживается среди известняковых скал, где в почве много кальция. По форме семена ясеня похожи на ключи от средневековых замков, а его крона, благодаря раскидистым ветвям, всегда открыта и пропускает много солнца. Ясеню отдается предпочтение при изготовлении топорищ, рукоятий для молотков, зубил, черенков под лопаты и другие инструменты, которые должны выдерживать большое усилие. Благодаря многим своим качествам ясень – идеальное семейное дерево. Я добавила картинку к стопке, что хранится у нас на микроволновке. Это мой отец выбирает для себя памятное дерево. Надеется, что университет посадит какое-то в его честь, до того, как он умрет, а если нет, я должна сама определиться. В связи с чем меня мучает вопрос, какое дерево выбрать. И вот уже три года отец складывает для меня портреты деревьев.